Действие третье. Ложь, которая нас кормит. Глава 64. Зафира очутилась в другом месте, совсем не похожим на тот шар, который она знала и которого боялась. Приглушенный свет напоминал о темных комнатах и шелести одежды, о шепоте и улыбках украдкой. Это место не было пустыней, не было руинами, и уж точно не было внешним миром. Над головой раскинулся высокий сводчатый потолок. Стены из темного дерева и камня изобиловали замысловатой резьбой, настолько искусной, что на работу должны были уйти годы. Сквозь нее струился свет, отбрасывая калейдоскоп теней и бликов на медный пол — Это место утопало в роскоши. Справа от Зафиры был обустроен низкий пестрый диван с темно фиолетовыми подушками. Слева зиял темный коридор, в котором что-то шевелилось. Из самых глубин мрака лился тихий шепот. Содрогнувшись, Зафира отвела глаза. В здании не было окон, через которые она могла бы выглянуть на улицу, чтобы понять, где находится. Вместо них были яркие абстрактные росписи. На некоторых Зафире удавалось разобрать отдельные слова на сафаитском языке, но разве смысл абстракции не заключался в том, чтобы позволить наблюдателю увидеть то, что он сам хочет? «Мир тебе, охотница!» Низкий голос был спокойным, бархатным, мрачным. Слушать его было все равно, что возвращаться к кому-то давно потерянному. В сердце Зафиры не было страха, в душе не поселилась тревога. Она чувствовала себя, на удивление, легко. Охотница повернулась к обладателю голоса. В тени арки стоял мужчина. Он раздвинул губы в приветственной улыбке. Холодные глаза, темные, янтарного цвета, Изучали ее с тем же любопытством, с каким сама Зафира разглядывала незнакомца. На его виске она заметила шрам, исчезающий под темным тюрбаном. Мужчина был молод, но не слишком, а, возможно, чуть старше Насира. На худощавом теле сидел темно лиловый почти черный тауб, подмигивающий серебряными пуговицами. Он был красив, ужасающе красив. Зафира улыбнулась в ответ. ⁇ Где я? ⁇⁇ спросила она, радуясь, что голос ее не дрожит. ⁇ Дома ⁇⁇ ответил он удивленно, как будто она сама должна была знать ответ. ⁇ Кто ты? ⁇ Тень ⁇ В душе Зафиры пробудилась настороженность. Это не имя. Когда живешь в одиночестве так долго, как жил я, нужда в имени исчезает, и само оно стирается. Сколько же нужно прожить, чтобы человек забыл свое имя? Зафира подумала о серебряной ведьме, древней и вместе с тем молодой, бессмертной. Тень шагнул в золотой свет и у Зафиры перехватило дыхание при виде бронзовой татуировки, обвивающейся вокруг его левого глаза. «Илм». Зафира скользнула взглядом по буквам, вспоминая древний сафаитский язык. «Знание». Беньямин говорил... Мужчина снова улыбнулся, и охотницу закружила буря чувств. Она забыла, о чем думала. Банды нигде не было видно — Каким-то образом она очутилась одна в темном месте, наедине с мужчиной, не с мальчиком, который боялся последствий, а с человеком, чьи губы изгибались в порочной, понимающей улыбки. Возможно, ей не стоило слушать рассказни Ясмин, из-за которых теперь у нее путались мысли, рассказни, которые, по словам подруги, должны были вызывать краску на лице, но вместо этого разжигали кровь в жилах ибо деменхурцы никогда не краснели. Распрямив длинные пальцы, тень указал на диван. «Присаживайся». Шагая к подушкам, зафира болезненно ощущала его присутствие. Болезненно ощущала, насколько грязный выглядит на фоне этой роскоши. Встав перед ковром, она выскользнула из сапог, ступила на мягкий ворс и уселась на подушку, подогнув ноги. Тень расположился напротив, между ними на круглой подушке стоял узорчатый кофейник. Изогнутый полумесяцем носик курился паром. Рядом стояли маленькие чашки без ручек и миска соблазнительно поблескивавших зерен граната. Тень принялся разливать темный, как ночь напиток, в воздухе витал легкий аромат кофе, смешанный с запахами кардамона, гвоздики, шафрана и других специй. Если Зафира и думала, что, сев, она сможет успокоить колотящееся сердце, то она глубоко заблуждалась. и все всё-таки где мы?» — спросила она. Тень пододвинул к ней чашку тыльной стороной ладони. Даже поднимающийся пар казался черным. «Самый крепкий кофе, который ты когда-либо попробуешь». Настаивал мужчина своим глубоким голосом. Зофира чуть подняла брови. Уголок его губ тоже приподнялся. Ты в моем доме. Она пока еще не понимала, где лежат границы дозволенного в общении с этим странным мужчиной, явившимся из ниоткуда. Однако охотница была хорошо знакома с тьмой. Разве может тень? сильно от нее отличаться. На шаре он улыбнулся. — Но твои друзья… О, прости, эксплуататоры… не смогут тебя отыскать. — Они не эксплуататоры. — Зафира нахмурилась. — И не друзья. Тень склонил голову. — Правда? Каждый из них попадает под определение эксплуататора, человека, который использует других для достижения собственных целей. Да, все выглядело именно так. Но где-то в промежутке между первой встречей с Насиром и тем моментом, когда она заблудилась, сбив банду с пути, чувства Зафиры изменились, и она до сих пор не могла разобраться в сумятице эмоций. Она вернула разговор к таинственному дому тени. «Ищущий сможет найти это место. Не такое уж оно и незаметное». Тень чуть не расхохотался. Он поставил чашку на атаманку и откинулся назад, обхватив пальцами согнутую ногу. Тонкий конец черного тюрбана выглядывал из многослойных складок, огибая правое ухо. Такая, казалось бы, обыденная деталь привлекла все внимание охотницы. Она чуть не упустила из виду заостренные кончики его ушей, признак его бессмертия. Ты не веришь, что я забочусь о тебе, Азизи? – спросил он бархатным голосом. Зафира сжала губы, когда тень назвал ее моя дорогая. Ты не пленница. Ты можешь уйти, когда пожелаешь. «Как ты можешь говорить о доверии, когда я тебя даже не знаю?» Янтарные глаза тени наполнились влагой, будто слова Зафиры ранили его чувства. Он сделал глоток кофе, и Зафира проследила за тем, как дернулся его кадык и как язык скользнул по губам. Рассказы Ясмин тотчас вернулись к ней в голову. «Она залам она зил, я есть тьма». «Я есть тень». Охотница вздрогнула. «Я не понимаю». «Ты не должна понимать». В его словах таилась почти нескрываемая сила. И снова Зафиру поразило странное чувство узнавания, как будто всю свою жизнь она знала этого таинственного красивого мужчину. Он заговорил. «Я помогал тебе в Арзе». «Поддерживал на шаре!» «Я был твоим спутником всегда и везде!» Сердце Зафиры затрепетало. «Тьма!» — медленно произнесла она, пытаясь понять, собирая воедино все годы мрака, темноты и гостеприимности ночи, голоса. Она вспомнила, как тени кружили в восторженном вальсе, целовали ее и ласкали. Вспомнила ответы тьмы, когда она приветствовала мрачные деревья здесь, на шаре и дома, в Арзе. Это был ты. Как тьма, окутавшая все вокруг, вдруг стала человеком? Почему он оказался на шаре? Ты считаешь меня злом, Азизи, задумчиво промолвил мужчина. Тьма. Это отсутствие света. Тьма — это причина, по которой существует свет. Без тьмы свет не имел бы пределов. Он стал бы проклятием. Он поправил чашки и прижал к языку зернышко граната. Его пальцы были длинными, аристократическими. Но когда зафира моргала, ей чудились когти. Все существующее в мире создано для того, чтобы уравновешивать свою противоположность. Зафира сжала губы, не давая выплеснуться потоку мыслей. Тень внимательно изучал ее, наблюдая за разгоревшейся в душе борьбой. Я такой, каким ты меня видишь сейчас, а когда возникает необходимость, я ⁇ залам, зил, человек способный оборачиваться тьмой. Замечательно. Он встал, протянул руку, подмигнув татуировкой. Охотница посмотрела на его прямые пальцы и закусила язык. Если она откажется, он может больше никогда не заговорить с ней так охотно. Если согласится, ничто не помешает ему воспользоваться ее легко завоеванным доверием. Рука мужчины была тверда. И зафира сдалась и пожала ее мужчина помог ей подняться на ноги но потянул не вверх а к себе зафира резко выставила руку чтобы не дать им обоим упасть тень опустила взгляд на растопыренные на его груди пальцы а затем схватил ее за запястье зафира замерла заметив недобрый изгиб его губ почему я здесь а выдохнула она широко раскрыв глаза. «Мы знаем друг друга очень давно, Азизи», сказал он все тем же тихим голосом, и пульс Зофира участился. «Поэтому я решил, что нам пора встретиться». Он был слишком близко. Она была слишком близко. «Разве ты не рада, что встретила меня?» спросил мужчина. Его губы коснулись уха Зафиры, чуть не лишив ее чувств. Охотница не могла ясно мыслить. Она знала, что должна отдернуть руку, но тепло его кожи, под льняной тканью тауба, удерживало ее на месте. Пока новое осознание не охладило ее кровь, у него не билось сердце.